Глава тридцать шестая. Слава. Стингеры необычные фигуры в советском рок-мире, читаю я в газете Москов Guardian. Москов Guardian, англоязычная газета, выходившая в Москве два раза в неделю с 1989 года, в 1992 году была преобразована в ежедневную Москов Times. Вдруг стало очевидно, что несмотря на Red Wave песни, которые я писала и записывала вместе с Борисом и Сергеем, концерты, в которых я принимала участие, моя известность в России основывалась на статусе девушки-чистоты. Смотри, Стингрей, мне надо мусорить. Вдруг услышала я от группы людей, стоявших напротив меня в вагоне метро. Бросила на них взгляд, они заморгали, но без тени смущения продолжали пялиться на меня, пока я пыталась протиснуться в другой конец вагона. Заядлые рок-фаны, наверное, всё же знали меня в первую очередь как музыканта. Но большая часть публики узнавала исключительно по экологическому клипу. Всё чаще и чаще я ловила на себе любопытные взгляды во время своего ежедневного прогулочного мациона по Красной площади или Тверскому бульвару с наушниками от Sony Walkman в ушах. Я становилась известной не только благодаря компании за чистоту, но и своим чистым образом жизни. повседневная жизнь в СССР не оставляла времени на физические упражнения. Людям приходилось тягать на себе по пути с работы тяжеленные сумки с продуктами, затем поднимать их по лестнице в домах без лифта или с не работающим лифтом. к тому времени, когда измученные они наконец добирались до дома, последнее, чего им хотелось бы, это опять выйти на улицу ради какого-то движения. Я приехал из страны автомобилей. Где никто никогда не ходит пешком, даже до магазина на ближайшем углу. У группы The Motels в одна тысяча девятьсот восемьдесятые годы, помнится, была даже песня под названием "Волки на Лей", с припевом "Волки на Лей, Nobody walks in Лей". Ходить по Лос-Анджелесу никто не ходит по Лос-Анджелесу. Я привыкла к этому с детства, так что физические упражнения сознательно встраивались в повседневный распорядок жизни. Проходя по улице, я всё чаще и чаще ловила на себе изумлённые взгляды. Некоторые даже останавливались и просили автографы. Впервые я становилась известна сама по себе, а не благодаря связи со своими знаменитыми друзьями. Мне это ужасно нравилось. Почти так же, как и ходить. Во время прогулок я обдумывала идею нового клипа на песню Tone Away. Я влеклась появившейся на MTV новой модой снимать клипы не на видеокамеру, а на киноплёнку. Плёнка давала куда более завораживающее и аутентичное качество, к которому меня стало невероятно тянуть. Голландский фотограф и режиссёр музыкальных клипов Антон Карбейн, с которым я коротко познакомилась, когда он приезжал в Россию с юбифеоте, и на счету которого были великолепные клипы Depeche Mode и U2, снимал на плёнку. Его острый взгляд и тонкое чутьё превращали музыкальные клипы в настоящие фильмы. Мне тоже хотелось такого же. Вскоре меня познакомили с молодым режиссером Мишей Хлебородовым, с дорвеком, с добрым озорным лицом и неизменной улыбкой. После бесконечных мучительных раздумий о том, как все же самым лучшим путем подойти к новому видео, я наконец плюнула и решила полностью отдать бразды правления в Мишины руки и позволить ему делать все, что ему заблагорассудится. Впервые я наслаждалась тем. что от меня требовалось только прийти на площадку и сниматься, без всяких лишних обязанностей и без ответственности. Миша запустил настоящее кинопроизводство, тщательно продуманное и великолепно исполненное. В павильоне был выстроен помпезный зал судебных заседаний, во главе которого восседал судья в мантии и пареке. По краям павильона висели леса с установленными на них беспорядочно крутящимися в разные стороны прожекторами От чего всё вокруг мерцало бесконечным мельканием света и тени. В зале меня окружали адвокаты, прокурор, стенографист и одет лишь в крохотные плавки огромный человек с выпирающими мускулами, который должен был охранять подсудимого. На роль обвиняемого Миша сумел заполучить известного актёра Игоря Верника. Я, как всегда, была во всём чёрном. Волосы под чёрной шофёрской кепкой, чёрные перчатки, кроваво-красные губы, ну и, конечно, неизменный Ray-Ban на носу. Одну сцену Миша решил снять в замедленном темпе с падающим снегом. Никогда не забуду, каким достоучим оказался этот искусственный снег. Крохотные кусочки пластика постоянно залетали в рот, когда я пела. Потом я несколько часов выуживала этот белый пластик из волос. К концу съёмок судебный зал превратился в подлинный бедлам. Противоборствующие на процессе стороны рвали в клочья бумагу, орали, раздирали друг на друга одежду. Я содрала с себя кепку, распустила белые волосы, которые болтались теперь у меня перед глазами. Миша при этом совершенно не терял контроль над происходящим, направляя движения каждого и фиксируя бардак на плёнку. Я была под огромным впечатлением от всего этого. Мне жутко нравился и сам клип, и рассказанные в нём истории. На одном из первых в России конкурсов видеоклипов он даже был удостоен наград за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, лучшее художественное решение и получил главный приз за лучший видеоклип. Вручал который на торжественной церемонии известный режиссёр Сергей Соловьёв. Газета Вечерняя Москва писала, как обычно, И в этом месяце в московском центре рекламы и маркетинга подведены итоги телевизионного хит-парада видеоклипов девятка. Старечки заняли прочную позицию, однако выплыл и новый призер. Лауреатом стал клип Михаила Хлебородова по песне «Отвернись» Джоанны Стингерой. Мои фаны были по большей части люди молодые, тинейджеры, преимущественно девушки, милые, симпатичные, наивные девчонки. Наряжавшаяся вслед за мной во все черны и изо всех сил пытавшаяся строить из себя взрослых. Среди них была и четырнадцатилетняя Люда Новосадова, ставшая в конце концов моим хорошим другом. Впервые я услышала тебя. Это была песня Филин на телеканале дважды два примерно в 1990 году. Рассказывал мне Люда во время нашей недавней встречи. Сестра мне говорит: "Смотри, классная песня". И в клипе Виктор Цой. Я стала смотреть, и мне ужасно понравилось. Всем понравилось. Я смотрела и слушала ещё и ещё. Я не могла дождаться твоего концерта в Московском дворце молодёжи МДМ 23 июня 1991 года. Билет купила я в первый же день, как только они поступили в продажу. Мне не терпелось поскорее увидеть тебя и услышать твои песни живьём. Уже за две недели до концерта я подготовила свой наряд. В чем пойду на концерт? И вдруг неожиданно встречаю тебя на Арбате у Стены Цоя. Просто фантастика! Я стояла рядом с тобой, и коленки у меня подкашивались от волнения. Все вокруг пихались, и я постоянно накалывалась на шипы роз, которые ты принесла на день рождения Виктор. Концерт которого Люда ждала с таким нетерпением. Был мой первый сольный концерт в Москве. Я стояла в полумраке за кулисами и больше всего мне хотелось, чтобы меня в этот момент втянул в вектор. Жутко нервничала. Но улыбающиеся лица фанатов взбодрили меня. Я пела для них и для своего лучшего друга. После концерта льда была полна решимости разознать, где я живу. Кто-то мне сказал, что ты живёшь в одном доме с поп-певцом Дмитрием Маликовым. Я, кажется, знала, что это в районе Красносельской. Через Мосгорсправку мы с подругой Ольгой разузнали адрес Маликова. Приходим и звоним к нему в дверь. Нам повезло. Дверь открыла его бабушка, и добрейшая душа она показала нам твой подъезд и сказала, на каком этаже ты живёшь. Там на лестничной площадке было всего две квартиры. И в первой же, куда мы позвонили, ты открыла дверь. Я помню появившихся у меня на пороге двух девчонок с огромными глазами и смущёнными улыбками. "Джоанна!" заверещали они от испуга, увидев меня. Я была потрясена, что они меня разыскали. Они напомнили мне саму себя в таком же возрасте, когда мы с подругой Дианы в Лос-Анджелесе пробирались за кулисы на многочисленных рок-концертах. Мы поговорили немного, И девочки спросили, можно ли им прийти ещё раз. Да. Только никому не говорите, где я живу, предупредила я. Мне очень важен покой, и дом для меня святое место, где я прихожу в себя от суеты сцены и улицы. Провожая радостно перешёптывающихся и возбуждённых хихикающих девчонок, я поняла, что жизнь моя полностью переменилась. Всё чаще и чаще ко мне подходили незнакомые люди. Поначалу это будоражило и кружило голову, но со временем стало утомительным. Я стала понимать, какой силой и выдержкой обладали мои друзья: Виктор, Борис, Костя и Сергей. Иногда, проходя по Красной площади, я видела, как ко мне, как стайка птиц, стремительно приближается группа людей. И что я им скажу? "Жуанна Стингрей, вы Жуанна Стингрей?" решался обратиться ко мне кто-то из них. "Нет", решительно отвечала я. и поспешно шагала дальше. Я считала, что появилось уже достаточно моих двойников, чтобы я смогла сойти за одного из них. Не то чтобы я плохо относилась к своим поклонникам. Наоборот, я ужасно дорожила их любовью и была безмерно благодарна им за эту любовь. Но никто не предупреждал меня, что слава настигает тебя мгновенно, как летняя гроза, и времени подготовиться к ней у тебя нет. either you stand under the heavy slava, soaked from head to toe, or you put your head down and run somewhere to hide from her.